м и с и л в е р как всегда приятная и приветливая, разлила чай из маленького викторианского чайника с ягодкой клубники на крышке. На чашках сервиза той же эпохи красовались с т о л и с н ы е розы. Поскольку Эмма ни разу в жизни не разбила ни одной чашки, сервиз был в целости и сохранности унаследован от великой тети Луизы Бушель, э т о й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 она конец книги читала о г н и я